Семьсот двадцать седьмое. Матерь Агни-йоги. Все еще трудно понять, что не изменяем владыка, и близок всегда, когда сознание настроено созвучно. Время пришло. Сиденье на месте не есть действенность, двинуться надо. Не следует смотреть на трудность условий, как на нечто постоянное и непреодолимое. Под ударами воли рушатся препятствия, даже непреодолимые, родные, дерзайте.